Глава 14. Самые важные дела в Хронтауне были завершены. Надо бы еще забежать в лавку с магическими товарами, но это можно сделать немного позже. Сейчас пора выходить в Реал для очередной тренировки, но ну а в это время Девил будет внедрять своих мертвых агентов в Императорский дворец. Уж не знаю, как он собирается это делать, ведь обойти магическую защиту современным магам очень сложно. Но чем черт не шутит, может у древнего некроманта что-то дополучится. Да получится. Встав на беговую дорожку, удовлетворенно отметил, что выносливость у тела постепенно повышается. Получасовая пробежка уже не кажется такой изнуряющей, как еще неделю назад, да и мышцы практически перестали болеть. Я связываю столь стремительные изменения с колоссальными объемами манны, которые я прогоняю через магические каналы своего организма. Энергия частично передается всем близко расположенным органам, укрепляет их и выводит работоспособность на совершенно иной уровень. Дэвил же спокойно сидел в кресле с закрытыми глазами и постоянно требовал выделить амулету больше энергии. Я попросил некроманта комментировать свои действия, и тот периодически вводил меня в курс дела. Этот древний маг явно знал, что делает. Он чувствовал смерть на приличном расстоянии и мог удаленно воздействовать на мертвую материю, подчинять и изменять ее. Так он планомерно собирал и напитывал силой всю мертвечину в доме, где находится наша квартира». По большей части это мелкие птицы и насекомые, которых, как оказалось, тоже можно использовать. Вся эта нечисть сейчас стекается по внутридомовым коммуникациям на чердак, где Дэвил собирается создать из некротического материала, как он сам выразился, несколько десятков разнообразных кадавров. Насколько я понял из его пояснений, это что-то вроде костяных големов для маскировки обтянутых хитином или перьями, которые в зависимости от комплектации и вложенной энергии, опять же не мои слова, способны выполнять вполне конкретные действия. Девил выжигает на костях магические символы и тем самым наделяет кадавров какой-то специфической особенностью. Мелкие кадавры, вроде пауков или муравьев, идеальные шпионы. Дэвил максимально усилил им восприимчивость к звуковым волнам, и они стали способны услышать даже шепот с расстояния метров сорока, главное, чтобы цель находилась в одной комнате с кадавром. Более массивных кадавров, которых Дэвил оснастил возможностью уходить в стелс-режим, некромант собирался использовать, если потребуется выкрасть какой-то документ или предмет. Ну и кадавров-наблюдателей пообещал понаделить с запасом. Это небольшие жучки, которых некромант разместит во всех ключевых точках дворца, и они будут нашими глазами. При необходимости к ним могут оперативно прибыть шпионы и подслушать разговор. К сожалению, чтобы соединить эти две функции, Дэвилу нужен более сильный материал. Мертвый маг, например, но таковых в наличии всего два, и оба нужны. Я подозреваю, что если дать заказ дяде броне, он его выполнит, так что это временная мера. Надо вообще понять, реально ли протащить во дворец шпионов. Внедрять агентов Девил собирается ночью, когда я буду спать. За пару часов он только успел собрать материал и слепить кадавров. Чтобы ничего не запороть, он должен все контролировать, а мне пора нырять в Юнисферу». Выносливость вашего персонажа увеличилась, плюс один. Обрадовала меня система, стоило вернуться в игру. 80 единиц все еще очень мало, а сроки горят. За неделю надо успеть подтянуть группу до пятого левела. Раньше просто нет смысла соваться в данж, слишком он сложный. Но после того, как к нам присоединится рейнджер, скорость прокачки должна возрасти. Умелый лучник способен наносить весьма приличный урон. Мне тоже стоит озаботиться увеличением своего урона. Именно поэтому я и собирался заскочить в магическую лавку. Накопленных денег должно хватить на самое простенькое оружие. Даже лишняя десятка единиц повреждения, благодаря моему раздутому магическому коэффициенту, превращается в 100 урона по мобу, а в сложном бою каждая единичка может стать решающей. «На самом деле я не сомневался, что мы пройдем данж, ведь помимо сильных игроков с нами будет Дэвил, пусть и со значительно урезанным набором заклинаний. Некромант все равно невероятно умелый боец. Другой вопрос – как к нему отнесутся другие члены группы, но это уже частности, им придется смириться, так как Дэвил полезен. В центральные и хорошо распиаренные магические лавки я не пошел». Цены там не для начинающих игроков, но товары качественные, этого не отнять. На аукционе тоже покупать оружие не хотел, цены там всегда на 5-10% выше, но и ассортимент больше. Мне же на данном этапе сойдет и простенький магический жезл ученика, тем более что магу даже не обязательно держать его в руках во время каста. Самого факта наличия оружия в специальном окошке для предметов достаточно для прибавки его показателей, потому как лишние предметы в руках только мешают плести магические формулы заклинаний. Отыскал я как-то в сети информацию об одной простенькой магической лавке с демократичными ценами. Находится она в окраинном районе Хронтауна. Вот туда и прогуляюсь, время есть. Среди сотен однотипных домов с трудом отыскал нужный мне магазин. Обветшалая, покосившаяся вывеска с изображением магического посоха давно требовала ремонта, но владельцу на это, похоже, было плевать. Висит, да и ладно. Дверь отворилась чудовищным скрипом. Никакие колокольчики не нужны. Этот противный звук, должно быть, слышала вся улица. В небольшом мрачном помещении, освещенном лишь слабыми огоньками нескольких свечей, обнаружилось несколько стеллажей с оружием и прилавок, за которым стоял сухенький с азиатским разрезом глаз старичок, на лице которого красовалась шикарная седая борода длиной чуть ли не до пола и в причудливой остроконечной шляпе с длинными полями. «Приветствую вас, уважаемый!» – склонив голову, проговорил я. Любому человеку приятно, когда с ним говорят почтительно. Читал множество книг, где принцы вели себя нагло и чуть ли не за косые взгляды могли выпороть простолюдина, а то и вовсе убить. Я не из таких. Считаю, что незазорно и голову склонить перед пожилым человеком, если он того заслуживает. Я бы хотел приобрести свое первое оружие. Бюджет скромный, не дороже семи юниксов. «И тебе здравия, юный маг!» скрипучим голосом проговорил хозяин лавки. «Ты пришел по адресу, у старика Хо, ты найдешь искомое. Какая стихия интересует?» Лукаво прищурившись, поинтересовался продавец. «В Юнисфере есть два типа магического оружия – стихийное и нейтральное. Стихийное дешевле, потому как оно дает прибавку к урону, но какой-то одной стихии, причем эта прибавка меньше, чем у нейтрального оружия того же класса, Большинству магов, особенно начинающих, это подходит, а вот более опытные волшебники предпочитают обзаводиться качественным нейтральным оружием, потому как могут позволить себе покупку свитков заклинаний из разных стихий, а в случае их применения оружие, настроенное на родную стихию, будет бесполезным. В моем же уникальном случае целесообразно сразу обзавестись оружием, что будет усиливать заклинание всех трех моих стихий, потому как при расчете мощности более прокачанных версий заклинаний учитывается показатель урона оружия. «Мне нужен стихийно-нейтральный ученический жезл», конкретизировал свой запрос я. «Хороший выбор!» – одобрительно кивнул старик Хо, как сам себя назвал хозяин лавки. «Но, боюсь, вашего бюджета будет недостаточно». В следующее мгновение продавец очень пристально на меня посмотрел, и на неуловимо краткий миг его зрачки полыхнули алым. Показалось? Не думаю. Сейчас на мне висит только аура страха. Я не стал ее отключать. Но стоит ли активировать эффект? А, была не была. Вряд ли старичок ударится в панику. Уж слишком непросто он, а других посетителей нет. Мистер Хо, а по-другому я теперь называть продавца не могу, даже не пошевелился. Он лишь удовлетворенно кивнул в такт своим мыслям и выложил на прилавок неказистый жезл из черного дерева длиной сантиметров двадцать с прозрачным кристаллом небольшого размера в Ученический жезл, тип нейтральный. Класс базовый, урон 45 дополнительные свойства нет, стоимость покупки 70 юниксов. «У меня нет такой суммы, мастер», – прочитав описание предмета, уважительно склонив голову, ответил я. «Магистр, уже совсем другим, уверенным тоном, даже без намека на былую старческую скрипучесть, поправил меня Хо, а я мысленно присвистнул». «Недостающую сумму отдашь после своего рейда», – ухмыльнулся магистр, заметив, как мои глаза удивленно расширились. «Сердце короля Леча». «Ты уже обещал вспышки, голову сварогу. Ну а мне тогда остается довольствоваться кристаллом души. Принесешь его мне, и твой долг будет закрыт. Но и заодно я пойму, что ты не бездарь, а там видно будет». «Но как вы все это узнали?» Не сдержался и выпалил я. «Что узнал, молодой человек?» Вновь вернув своему голосу старческую немощь, проговорил магистр Хо. «Мне кажется, я ненадолго задремал». «Вы будете брать жезл?» «Буду, уважаемый Хо», – решился я. От таких предложений не отказываются. Хаотический анклав вышел со мной на связь гораздо быстрее, чем я ожидал. И, честно сказать, осведомленность магистра меня откровенно пугает. Вот так просто взять и раскрыть мой главный секрет. Наверняка же он понял, что я уник, раз владею сразу тремя стихиями. Может, именно поэтому он и предоставил мне шанс и выдал кредит на покупку хорошего оружия. А жезл действительно хорош, он казался неказистым только на первый взгляд. Если присмотреться, видно, что его изготавливал весьма искусный мастер из качественных материалов, а базовый класс предмета всего лишь ширма, чтобы отпугнуть идиотов, не способных распознать потенциал этого оружия. «Когда я освою магическую вязь, то смогу модернизировать жезл под себя». Перед глазами появилось торговое меню, где в строке «Цена» вместо положенных 70 юниксов было указано 7. Не моргнув глазом, выложил положенную сумму, вежливо поблагодарил магистра Хо и покинул лавку. «И дураку понятно, что пока я не вернусь с кристаллом души короля Лича, он не станет ничего объяснять. Вот и отлично». Одним рейдом решу сразу все свои проблемы. Вот только придется брать максимальный уровень сложности. Только этот режим прохождения гарантирует выпадение из босса максимально доступного лута. Ну да ладно, так даже интереснее. В этом случае плюсом к достижению каждому участнику рейда достанется по одному редкому предмету. При более детальном рассмотрении, да при нормальном освещении, приобретенный в кредит жезл оказался намного презентабельнее. Похоже, магистр Хо еще и наложил на него простенькую иллюзию, чтобы скрыть от потенциальных покупателей его качество. Для чего это было сделано? Кто знает, может, такие жезлы он как раз приберегал для хаотических магов, которых собирался взять себе в ученики. Сейчас же я вижу, сколь искусно умелый мастер поработал с древесной сердцевиной жезла. Каждый изгиб, каждая бороздка были тщательно выверены и объединялись в цельный узор, который только и осталось, что усилить магической вязью, чтобы придать оружию индивидуальность и наделить особыми свойствами. Причем качество материала позволяет стирать слабую магическую вязь начинающего ремесленника и заменять ее более сложной, так что я смогу экспериментировать над жезлом, пока не добьюсь нужного результата. Потрясающе! Осталось только обучиться нужному ремеслу, но это вопрос времени. Воодушевленный от масштаба проделанной за день работы, я связался с Костиком и Вороной и договорился встретиться возле ворот Хронтауна, чтобы всем вместе вернуться в Затонье. «Я пока не говорил, что нам придется ускоряться, такие новости лучше сообщать при личной встрече». Народ уже заканчивал свои дела, но что Костя, что Ворона попросили подождать их полчасика. «Ничего не имею против, неподалеку от нужных ворот есть популярная кафешка, где можно скоротать время». Цены там кусаются, а я поиздержался. Ну уж на чашечку кофе и булочку моих скромных средств хватит. Пока ждал друзей, а ворону, наверное, уже можно причислить к этой категории, продумывал наши дальнейшие шаги. Нет, понятно, что надо двигать на кладбище и массово валить нежить. На данный момент я вижу только два варианта. Либо использовать магию огня, либо призвать Девила. Первый вариант мне не нравится, в этом случае нас обязательно кто-то увидит, и Аспидом станет известно о связях Харта с тремя другими игроками. Начнут копать, кто эти игроки, и могут нарыть много ненужного. Урода Красного Дракона обширные связи в реале. Так что в успехе такой работы я не сомневаюсь. А узнать лица Костики или Вороны не так уж сложно, в сети полно фотографий. А вот использование навыков Девила на этом этапе мне кажется более перспективным. Можно повернуть все так, что стороннему наблюдателю, если таковой окажется на кладбище, будет казаться, что Лич находится в ментальном подчинении укачающихся игроков и ранее являлся частью местной нежити. Такие заклинания, позволяющие брать под контроль мобов на определенное время, существуют другой вопрос что они невероятно дорогие а раздобыть их очень сложно но это частности которые не должны волновать окружающих как мы достали такое заклинание наше дело привет на соседний стул плюхнулась ворона да вроде виделись сегодня усмехнулся я да я так по привычке отмахнулась девушка смотрю ты оружием обзавелся заметила что я задумчиво кручу в руках магический жезл ворона дай посмотреть Пожалуйста, протянул я ей свою обновку. Крутая вещь! С восхищением оценив работу неизвестного мастера, проговорила девушка. Откуда Юниксы? Наверняка же дорого стоит. Дорого, задумчиво проговорил я. Авансом получил. В течение недели надо добыть кристалл души короля лича. Это ты погорячился, присвистнула девушка. Что Дарт уже успел натворить, веселым тоном оповестил о своем прибытии костик. «Подписался убить короля Лича за неделю», – ответил за ворону я. «Хрена себе Заява», – опешил друг, – «а черного дракона послезавтра ты завалить никому не обещал?» «Дракона нет, а вот короля Лича завалить придется», – ответил я, а остаток фразы написал в групповом чате. «Вариантов не было. Чтобы поступить в ученики к магистру земли Сварогу, мне надо принести ему голову этого босса. «Магистр огня Вспышка согласилась обучать меня, если я достану ей сердце короля Лича. Ну а с магистром Хаоса случилась вообще какая-то дичь. Он уже был в курсе, что я собираю рейд на короля и потребовал кристалл души. Взамен отдал за семь юниксов вот такой жезл и пообещал подумать по поводу обучения. — Хрена себе у тебя приключений за неполный игровой день! — хохотнул Костик. А я-то хотел удивить тебя, что помимо того, что поступил в школу боевых клинков, еще и к плотнику толковому в ученики попал. «Мы не готовы к данжу», — меланхолично проговорила ворона. «Не готовы», — согласился я. «Но завтра с утра к нам присоединится опытный рейнджер, и мы сможем качаться на сильной нежити». «Что еще за рейнджер?» — сверкнув глазами, поинтересовалась девушка. Протеже надежного друга моего рода, не стал вдаваться в подробности я, тоже в курсе происходящего, будет мне помогать. Без магии огня не сможем, написала в чате ворона, хотя глаза девушки чуть ли не искры метали, похоже, не понравилось, что решение было принято без ее участия. У меня есть решение данной проблемы, уже завтра мы возьмем четвертые левелы, а потом за пару дней доберемся до пятых и зачистим данж. А подробности будут? Будут, когда доберемся до нужного места. Не стал сейчас раскрывать карты я. Ну и ладно. Обиженно надула губки ворона, попытавшись сыграть на моих чувствах. Но я не повелся. У тебя какие новости? Сменил тему разговора я. Мне нужны кристаллики Некроса. Много, проговорила девушка. Тогда меня возьмет себе в ученицы Церцея. Ого, присвистнул я, в то время как Костик заметно приуныл. Его успехи по сравнению с нашими выглядят довольно скромно. Ты успела пообщаться со старшей жрицей Цельси? К ней меня не пустили», – обиженно проговорила ворона. Задание выдавала ее ученица. «И сколько длится обучение?» – задал животрепещущий вопрос я. «Если справлюсь, то в течение месяца мне будет нельзя надолго покидать Хронтаун», – призналась девушка. Но ходить с вами на фарм я смогу, быстро добавила Ворона. Чем больше уровней успеем набрать, тем большему я научусь. Приемлемо. Немного подумав, ответил я. Думаю, для всех будет полезно задержаться в Хронтауне на месяц, чтобы планомерно и всесторонне развить персонажей. Пригодится в будущем. Поддерживаю. Согласился с общим мнением Костик. Тем более, что Аспидом сейчас будет недоохоты написал друг в чате, при этом коварно улыбнувшись. «Признавайтесь, ваших рук дело», – догадалась ворона, и мы с Костиком довольно кивнули. «У вас есть связи с воителями?» – восхитилась девушка. «Лично с главой этого клана я не знаком, но с его отцом сегодня виделся», – загадочным тоном ответил я. «Эх, я всегда мечтала попасть в основной состав воителей», – поделилась с нами своими мыслями девушка. «Да не вопрос, как все закончится, могу замолвить за тебя словечко. Такого классного целителя с руками оторвут». «Не надо», – тут же посерьезнела ворона. «Если я чего-то и добьюсь в юнисфере, так это своими силами». «Уважаю твою позицию», – абсолютно честно ответил я. «Ну что, пошли в деревню, завтра будет трудный день». Возражений не последовало, в спокойном темпе и без приключений мы добрались до Затонья и разошлись по личным комнатам. Сегодня был очень насыщенный день, да и ночка обещает быть не менее горячей. Прежде чем выходить из игры, написал сообщение Брониславу и сказал, что для полноценной шпионской деятельности Дэвилу нужен довольно специфический материал и подробно описал запросы напарника. Лучше всего подойдут кости сильного некроманта. Они способны поглощать огромные объемы энергии, в связи с чем удастся создавать мощных многофункциональных кадавров. Места захоронения таких некромантов недоступны для широкой общественности, но не сомневаюсь, что у дяди брони есть нужные данные. Ну а если даже нет, то он напряжет свои связи и добудет все, что необходимо. Можно еще напрячь праймириса. Скорее всего, этот искин в курсе всех событий, но это сделаю в крайнем случае. Пока автоматика капсулы занималась утилизацией геля, призвал Девила, и он начал действовать. Этот гений некромантии решил перебросить своих кадавров ко дворцу по воздуху. Да, это потребует большого расхода манны, но как сам же он с усмешкой выразился, ему за нее не платить. Если честно, то я понятия не имел, что магия смерти на такое способна. А Дэвил всего-навсего приделал каждому кадавру небольшие энергетические крылышки, и они, словно обычные насекомые, полетели к нужным координатам. Как говорится, все гениальное просто. Скорость полета не впечатляет, до Императорского дворца они будут добираться часа два, все же он располагается за пределами Москвы. Но, как говорится, лучше плохо лететь, чем хорошо идти. Или там было как-то по-другому. Ай, да и ладно, неважно это. Проделав весь комплекс вечерних тренировок и медитаций, мы с Костиком собрались за столом, когда к нам присоединился некромант. «И это вы называете магической защитой?» – сходу начал наезд Девил. «Да в мое время даже ребенок смог бы обойти такую убогую конструкцию». «Мы живем не в твое время», – пожав плечами, ответил я. «С каждым годом маны удается добыть все меньше и меньше, и приходится экономить. Это базовый конструкт. Для защиты от обычных людей этого достаточно, а все маги находятся на строгом учете, и манна выдается им дозировано, в зависимости от потребностей, и чтобы проникнуть во дворец, им придется выложиться по полной, и не останется сил на бой, так что нет смысла в лишних тратах. Но при нападении включатся резервные источники энергии, которые и усилят защитный конструкт». «Как малые дети прям», – прокомментировал мои слова Дэвил. «В общем, все кадавры благополучно проникли во дворец и в течение часа займут позиции согласно твоим рекомендациям». «Отлично. Я дал задание Брониславу. Он достанет тебе кости сильнейших некромантов последних лет». «Тебе этого хватит, чтобы увидеть в людях частичку хаоса?» «Да», – кивнул Дэвил. «Отлично. Нам надо знать, в ком из ближайшего окружения Императора сидят демоны. А ты сможешь распознать демона изменений под личиной человека?» «Вероятно, да», – не стал однозначно утверждать напарник. «У демона нет ауры. Это бездушные твари, искусственно созданные хаосом. «Вот заодно и выясним, кого же ключник подселил в мое тело. Продавшего свою душу человека или все же одного из своих демонов?» «Подмена души – это уникальное заклинание, сталкиваться с которым мне еще не приходилось», – начал пояснять Девил. «Как я уже говорил, у демонов нет души, поэтому потребовался посредник, которым стал паренек, в чьем теле ты сейчас находишься». Наиболее вероятно, что его душой полностью завладел сильный демон, а потом был проведен ритуал подмены. То есть сейчас в моем теле сидит не лидер демона-поклонников, уточнил я. Просто когда он со мной говорил, создалось впечатление, что это человек. Я не знаю, как работает это заклинание, повторил Дэвил, но вряд ли в душе лидера сектантов не живет демон. Ключник умен, и не стал бы тратить уникальное заклинание без гарантии, что агент будет ему полностью лоялен. Вполне может быть так, что пока лидер демонопоклонников действует согласно плану, демон не вмешивается и помогает лишь советами, но стоит тому ослушаться, как разрушит его душу и сам встанет у руля. Демоны любят играть со своими жертвами. «Интересная теория», – был вынужден признать я. «Вот и узнаем, прав ли ты». Работай, если удастся подслушать интересный разговор, передавай его содержимое сразу Брониславу. А мы спать, завтра тяжелый день и надо восстановить силы».